Посвящается Джун, лучший из всех новых лиц, и Беверли, королеве всего. Свой дебют Кэрол посвящает жене художницы Беверли Шрайнер и матери. Чем не повод для небольшой биографической водной, благо происходит наш автор, рождение 1949 из весьма примечательного семейства. Его мать Джун Силман